Глава вторая. Прыжок через залив. Гулкая абсолютная пустота царила вокруг. Ни звуков, ни движения, никаких ощущений. Словно сознание оказалось внутри необъятного ничто. Я бы дёрнулся, крикнул, Но нечем было создать звук или движение. Ситуация в корне отличалась от той, когда случилась временная цифровка. Такое чувство, будто заперли в аквариуме с непроницаемыми для света и звуков стенами и отключили связь. Попытки вызвать интерфейс не дали результата. Передо сознание я был отрезан от всего. А может, это лишь бред моего воображения? Лежу сейчас выброшенный волнами на отмель, рожи в воде и потихоньку умираю с заглубником во рту. Воздуха в акваланге на 10 минут смерть от гипотермии точно не грозит, вода тёплая. А вот гипоксия может вызвать эйфорию или вогнать в прострацию, отсюда и ощущение присутствия сознания в пустоте. Нет, слишком долго и вдумчиво рассуждаю. Когда умираешь, говорят, жизнь перед глазами проносится. Со мной что-то другое творится. Где я? Что я сейчас собой представляю? В памяти всплыл особый термин коммутация. Гомес рассказывала об этом эффекте, когда мы только познакомились. А что если связь между телом в стазис-капсуле и моей проекцией прервалась? В непроницаемой мгле возникла бледная точка. Миг, и она стала ярче, выросла в размерах до пятицентовой монеты, ослепительно вспыхнула и расползлась полосой толщиной в волос по сторонам. И тут где-то поблизости заблеяла скотина, звякнули колокольчики, скрипнула калитка. Над головой нависал глиняный потолок. Я лежал на чём-то твёрдом, укрытый циновкой. Хорошо, что не завёрнут и в саван. Мягкий дневной свет проникал в маленькое прямоугольное окошко на стене справа. Судя по теням на полу, солнце клонилось к горизонту. Мои ноги смотрели на юг, голова на север. С улицы доносился слабый шелест морского прибоя. Я осторожно сел, согнул руки, сжал кулаки. Мышцы в норме. Слегка беспокоил левый висок и ухо, к которым приложился о переборку, но в целом чувствовал себя хорошо. Может, действительно произошло временное прекращение коммутации. Удар о переборку вызвал лёгкое сотрясение и повлёк потерю сознания. Нейроны просто отключили мозг, не выдержав нагрузки, разорвав связь с виртуальной платформой, но сейчас всё восстановилось. Почувствовав чужой взгляд, обернулся. Ко мне шёл чернявый босоногий мальчик. Коричневые полотняные штаны продраны на коленках и прикрыты заплатами, рубаха висит мешком. Он держал в руках медной кувшины кружку. Большие тёмные глаза ребёнка гипнотизировали. Были в них какая-то простота и чистота одновременно. Мальчуган наполнил кружку водой и протянул мне. Поблагодарив кивком, я выпил воду, вернул кружку, и тогда пацан, улыбнувшись, отбежал к двери, распахнул её, Я что-то крикнул на фарси звонким голосом. Дядя, он очнулся. Спустя мгновение понял я, сработал переводчик, встроенный в интерфейс, только доступа к интерфейсу по-прежнему не было. Так, похоже, в этом месте работают свои законы программирования. Я сел на кровати, поставил ноги на земляной пол. На мне остался лишь гидрокостюм, да ещё пояс с пустыми ножнами. Скрипнула дверь, и в комнату вошёл пожилой мужчина в свободной одежде. Густая балда, почти сросшиеся кустистые брови подчёл мой цепкий взгляд мудрых глаз. Морщинистые крепкие пальцы сжимают палку. Незнакомец слегка прихрамывал, на ногах были простецкие сандалии из кожи. Он шагнул к столу, подокошком выдвинул стул, оперся на палку и сел, глядя на меня. "Салам", сказал я. "Алейкума салам". Голос у него был твёрдый, крепок, как его палка, спина прямая, плечи расправлены, явно не с простолюдинов будет. Что это за место? спросил я. Где мои спутники? Они живы? Да, незнакомец смотрел мне в глаза. Вы в гостях. Анклав вас принял. Анклав? Он произнёс это слово будто название. Что вы хотите? Я уже понял, что говорю с вождём. Клана или пресловутого анклава неважно. Восток дело тонкое, главное правильно задавать вопросы. Незнакомец сидел, сложив руки на поперечине палки, отполированной прикосновением его же ладоней. "Завити меня Али", представился он. "Денис Ковач", я кивнул, лейтенант армии Ворнета. "Вы румын?" "Нет, русский". Взгляд у мужчины едва заметно изменился, потеплел на миг. Похоже, моё происхождение сыграло определённую роль. Зачем вы затащили нас к себе? Я сразу решил начать с главного. Мы в плену? Нет, после небольшой паузы сказал он. Сработала система безопасности. Анклав дорожит своей целостностью и не терпит нарушения границ. Целостность, система безопасности, темнит вошь. Если анклав Некая автономная платформа, встроенная в GeoWeb вместе с защитой, нас бы здесь не было. Автомат за вишней у буя номер 13 послужил приманкой. Его удерживали там до нашего появления, затем прибрали всё к рукам. Только зачем? Хотят выяснить, с кем имеют дело? Уважаемый Али, начал я. Мне дорога каждая минута. Не претендую на целостность анклава, не собираюсь угрожать или наносить урон вам и вашим людям. Мне всего лишь необходимо вернуться на западный берег залива, как можно скорее. А лишь дал и я продолжил. Через трое суток здесь появятся военные корабли, будет сражение. Рекомендую вам уйти в горы и переждать, пока всё утихнет. Он медленно покачал головой. Нет? Я искренне удивился. Почему не можете уйти? Что мешает? Целостность анклава, объявил он. И переменился в лице. Снять с него чалму, подровнять усы и бороду, при одеть в нормальный костюм и вы создатель анклава, заключил я, учёный. Сколько вас здесь прячется? Он с одобрением во взгляде покивал, даже слегка улыбнулся и произнёс: "Сначала я думал вас оставить здесь, но теперь понял, что имею дело с умным и проницательным человеком. Надеюсь, у вас хватит мудрости выполнить то, что поручу". Вот как. За меня и за моих людей всё решил. Я знаю, вас будут искать, но не найдут, озвучил ход моих мыслей Али. Личные параметры проекции блокированы. Ваш интерфейс здесь не действует. Решайте, Денис Ковач, я помогу вам. На востоке никогда ничего не делают просто так, не разбрасываются словами и обещаниями. Тут привыкли возвращать долги, будь то помощь или месть. Чего вы хотите? спросил я. Уйти. Не понял. Моя специальность кибернетическая нейробиология. Когда-то я учился в России, потом в Штатах, а вернувшись в Иран, долго работал на корпорацию Трайбек. Но Кила 7.2 спутал все планы. Моя семья, родственники, все здесь. Нас чуть меньше сотни. Мы хотим жить, не хотим воевать. Он сделал паузу. ждал вопросов, но я сдержался, пусть говорит. Моё служебное положение в Бушире позволило создать анклав. Мы неплохо защищены, но ни Ворнету, ни Кило 7.2 противостоять не можем. Мы не солдаты, мы мирные люди. Вы уже видели мальчика Фархада. Среди нас много детей. Я вновь не смог утаить удивления. Хотите сказать? Да-да. Он перехватил палку одной рукой, И вытянул больную ногу, начал мять бедро чуть выше колена. Здесь мои дети, племянники, внуки, все они, как и вы и я, лежат в стазис-капсулах, лежат, пока хватает питания, пока функционирует атомный энергоблок в бушили. Но наши дни сочтены. Реактор повреждён. Температура рабочего контура растёт. Я нашёл способ прервать коммутацию и уйти в цифру. Не хватает лишь сущие мелочи. человека, который отключит сервер после выгрузки платформы навсегда. Постойте. Вы хотите уйти в виртуальный мир навеки? Именно так. Уйти в никуда? Денис, вы умеете слушать, но пытаетесь понять мои действия, примеряя всё на себя. У нас разные культуры. Не теряйте зря времени, озвучьте решение. Словом мне достаточно. Его бы мозги до в группу Рюминга. Если соглашусь, меня ждут неприятности. Утаить существование анклава невозможно, пятерым отросом рот не зашьёшь, контрразведка всё узнает. Но пока это произойдёт, отсюда прибудет эскадр ауткома, а Алис кланам исчезнут навсегда. Хорошо, сказал я. Подозреваю, вы знаете, с кем имеете дело. Раз смогли заблокировать мой интерфейс, значит, сняли все параметры. Он кивнул. Но есть сложность. Я стал командиром крепости по неволе, случайно. Маи, возможности ограничены? Их вполне достаточно. В крепости есть лаборатория, куда вы сможете проникнуть и сделать необходимое. Али поднялся, опираясь на палку. "Идёмте", сделал он приглашающий жест в сторону двери, и мы вышли на улицу. Селение было небольшим, полтора десятка домов, все из глины. Похоже, создатель не стал заморачиваться с графикой. Опять же, чем беднее постройки, тем меньше привлекают внимание. Алли крикнул, выглянувшему из соседнего двора Фархаду, чтобы привели остальных, и направился вниз по улице к морю. Когда мы подошли к воде, я оглянулся. К нам приближались Гильермо Саливан и трое боевых пловцов из группы прикрытия в сопровождении местных мужчин. "Каким образом мы вернёмся?" поинтересовался я, вновь посмотрел на море, где наотмеле лежали покорёженные останки трёх программируемых автоматов, налетевших на рифы. "Очень просто". Ализа посилу руку под одежды и достал чёрную пластину, напоминавшую смартфон, с единственной клавишей управления под экраном. Это навигатор. Нужные координаты уже введены. Нажмёте кнопку, откроется портал. Похоже, Али решил меня окончательно доконать. Дон да просто кладе сюрпризов. Позволите? Я потянулся к навигатору. Да, берите. Почему-то сразу вспомнился покойный Док. у которого в шпионском арсенале наверняка имелась подобная вещիցа. Вот как он снял сей смадатчики вдоль ограждения в нужном месте. Зная точные координаты, он мог когда надо покидать расположение части либо лагеря. Скорее всего, так и было, а маскировался тем, что якобы встречается с Бриндж. "Если я захочу вернуться сюда", спросил я. "Не получится". Угу. Я вновь взглянул на приближавшихся бойцов и толпу местных. У нескольких из них висели на плечах наши акваланги. Все мужчины без исключения были вооружены автоматами Калашникова. Как попасть в лабораторию и что там сделать? Воспользуйтесь этим. Али указал на навигатор в моей руке. Я пришлю сообщение, там будут код и инструкции. Откроете новый портал, попадёте в лабораторию, синхронизируете устройство с базой данных центрального поста и действуйте по инструкции. Гильермас Салеван и трое пловцов наконец подошли в плотную, построились шеренгой. Штабс-сержант подал команду: "Смирно". "Вольно", приказал я. "Едем домой, парни. Нас ждут великие дела". Местные отдали нам акваланги. Я повесил свой на грудь, натянул маску, открыл клапан подачи воздуха и поднял взгляд на Али. "Я помогу", сказал он. "Помни об этом". Эвакуация через портал, похоже, впечатлила меня больше, чем бойцов. Когда я нажал на кнопку навигатора, действия происходили примерно следующие. С треском, будто по бризианту нажом, перед нами прорезала овал. Ткань пространства, если такой термин вообще применим, смялась. Берег, море, всё, что попало в овал, покрылось трещинами, почернело и втянулось в открывшийся проём. Оттуда ударил яркий свет, поглотил нас. И в следующий миг мы попали в воду напротив наклонившейся нефтяной платформы, подняв ворон брызг. Боевые пловцы всё-таки совладали с собой, сразу ушли на глубину. А вот Саливан, он всплыл и даже загубник выплюнул, попытавшись заговорить. На штаб-сержант быстро обработал рядового. Гильерма ловко вернул ему загубник в рот, а я увлёк на глубину, пока с наблюдательного поста на платформе не начали стрелять. И пока наша троица не хватанула лишнюю дозу радиации, Пускаемый в симуляторе, но это не отменяет правил, действующих внутри локации. Должно пройти какое-то время после взрыва ядерного заряда, чтобы природный фон восстановился до приемлемого. Когда Нюриал, увлекая Саливана за собой, успел заметить двух замерших на берегу бойцов в костюмах химзащиты. Лиц, конечно, не разглядел, оба были в противогазах, но они явно раззявили рты, забыв о патрулировании. Представляю, какой зрелищем мы устроили. появившийся из ниоткуда. Мысленно поблагодарив Ализу придусмотрительность за то, что вернул нам акваланги и не отправил на сушу, чем уберёг от лишней дозы, я указал собравшимся пловцам на себя, затем на опору с приваренной к ней лестницей и поплыл в том направлении, сильно загребая воду руками. Через 5 минут мы будем в крепости. Нужно продумать, как и что говорить Гомас, какие инструкции дать группе пловцов из Саливано. У меня уже сложился примерный план разговора, когда тёмную толщу воды снизу вверх вспорол толстый луч прожектора, донёсся треск, шум гребного винта выходящего из дока под скалой автомата, шипение, в луче мелькнули стайки пузырьков, вырывавшиеся из боков тёмной туши, напоминавшей детёныша кита, зажёгся ещё один прожектор, лучи скрестились на нашей группе. Я перестал грести, повис, повернувшись лицом к свету. Сдвинул маску на лоб, поднял руки и выплюнул загубник. Оператор в крепости, группа борьбы с ПДСС на борту автомата. Все они наверняка получают видео через камеры, установленные на обшивке, и должны узнать своего командира. ПДСС подводные диверсионные силы и средства. Лучи прожекторов плавно разошлись в стороны, перестав слепить. Аппарат начал поворачиваться, уравнял с нами глубину, подставил бок и застопорил винт. Один прожектор осветил облеплённое илом плато, где находился вход в аварийный шлюз. Похоже, узнали и приглашают на борт. Мы подплыли к аппарату, ухватились за скобы, я трижды стукнул по обшивке и приготовился к погружению. Вновь заработал винт, экипаж старожевого автомата продул носовые и малым ходом пошёл на глубину. Это быстрее, чем мы могли спуститься, но опаснее, так как можно сорваться с обшивки и угодить под винт. Плотность воды в разы больше, чем у воздуха, поэтому боевые плавцы так не любят миниторпеды с открытой кабиной. Я отдал долгно оператору, управляющему автоматом. Он грамотно всё сделал, опустился к плато, вновь застопорил винт. Мы оттолкнулись от корпуса и поплыли к люку. Спустя минуту оказались в шлюзовой камере и откачивали воду. За окошком входной двери в коридоре уже маячили фигуры. Нас ждали. Интересно. С хлебом солью или с наручниками. "Байцы, слушай сюда", жёстко сказал я и посмотрел на Гильермо. "Когда останутся спрашивать о случившемся, говорите всё то же, что и я. Мы возвращались с похода, потеряли аппараты близ крепости. Координаты места крушения установить не успели, еле спаслись. Связь не работала. Сюда прибыли в штатном спасательном модуле, который дал течь. Нырнули, и дальше нас засекли системы безопасности". Плавцы переглянулись. Саливан рассеянно смотрел на меня. Гильяр с мрачным видом хмурил брови. Вода опустилась до колен. 15 секунд, и дверь откроют встречающие. Расчитываю на вас. Я ищу полокач, где под обтягивающей тканью гидрокостюма был спрятан навигатор. Запомните, никто из вас не был на другом берегу залива. Мы там не высаживались. Мне нужно 3 дня, бойцы, всего лишь 3 дня вашего молчания. Наверное, со стороны моё выступление смотрелось по-дурацки. Командующий ТВД, словно нашкодивший училищу курсант, просит не закладывать его в вышестоящее начальство. Но я рассчитывал выиграть время и почему-то верил Али, верил в его помощь, хотя слабо представлял, как тот её окажет, если навсегда покинет локацию. Но выбора у меня не было: начну торговаться или откажись тогда, остались бы в анклаве, а так Пока разберутся, как мы на самом деле сюда попали, пока всплывут все нестыковки, пока контрразведка почувствует неладное, будет не до нас. Корабли Уткома войдут в залив, главной задачей станет удержать ТВД. Слышали, что сказал командир? Не сводя с меня глаз, произнёс штабсержант: "Пирс, Свонсон, Макнамара, Саливан". "Да, сэр", раздался хор угрюмых голосов. "Спасибо", кивнул я и повернулся к двери. Похоже, мы с Гилььером хорошо понимали друг друга. Оба часто принимали сложные решения, не всегда верные, которые легко подвергнуть сомнениям, находясь в уютном кабинете, положив ноги на стол. Но нам редко выпадает подобный шанс. Мы не аналитики с кучей электронных помощников, мы простые солдаты, знающие реальную цену промедлению, чтущие негласные законы своего братства, когда командир вместо приказа может обратиться с просьбой или поставить вопрос на голосование. Вторая дверь распахнулась. Воду до конца так и не откачали. Она хлынула в коридор, намочив ботинки замерших перед входом солдат. Четыре штурмовых винтовки с резами стволов уставились мне в грудь. Одна пара бойцов стояла, опустившись на колено, другая высилась за ними. В конце коридора из-за поворота выглядывал начальник службы ПДСС. Спокойно, солдаты, я поднял руки. Тут все свои. Выходи под дом. Данил се властный голос начальника. Я шагнул в проём, бойцы расступились, позволив пройти дальше. Где майор Гомес? Не дожидаясь вопроса, начал я: "Срочно вызовите её ко мне, остальных отправить в мечасти накормить". "Сэр", начальник службы ПДСС выступил навстречу. "У меня другие указания насчёт вас. Вы кто командует крепостью?" резко произнёс я. "Вы, сэр. Тогда какие к дьяволу могут быть указания? Здесь я даю приказы". Опустить оружие. Ускольцилцы подполковник продублировал команду, махнул кому-то прятавшемуся за углом, и в проходе появилась Гомас. "Командир, мэм". Подполковник обозначил кивок и отступил. "Мы на капе. Я взял Гомас под локоть и увлёк за угол, где вдоль стен цепочкой стояли вооружённые бойцы из группы прикрытия. Молодцы, грамотно всё отработали. Надо будет поощрить благодарностью. Я требую объяснений", прошипела сквозь зубы Гомас. В смысле? 5 минут назад вы возникли возле крепости из воздуха, тихо и быстро проговорила она, будто с неба упали. Ага. Я понимал, что лгать Валькирии не стоит, но и выкладывать всё до конца не собирался. Надеюсь, ты взяла с наблюдателей подписку о неразглашении. Она раздражённо фыркнула. Будет время, всё объясню. Я почти тащил её за руку. Как Стас? Гомос молчал, а по лицу было видно, нервничает, не знает, как себя вести. Борьба с предрассудками, сомнениями и противоречиями. Наверное, окажись я на её месте, также метался бы. Его отключили. Она оглянулась на бойцов в коридоре. Выгрузили из симулятора, иначе было не спасти. Хреново. Я рассчитывал на него. Кого-то прислали взамен? Пока нет. Но к турчину прибыла комиссия из штаба Аси. Комиссия? Какая сейчас может быть комиссия, когда к нам идёт целый флот от Уткома? Корабли вот-вот будут здесь. С берега мы не прикрыты, потеряли три подводных автомата. Чем будем оборонять ТВД? Нам не комиссия нужна, а живая сила, техника, она остановилась. Позвольте спросить, командир. Её тон стал холодным, взгляд ледяным. По чьей вине мы потеряли аппараты? Почему блокировался доступ в лабораторию? Кто застрелил вражеского агента? И соблюдайте субординацию, майор. Я с трудом подавил желание прижать её к стенке и хорошенько встряхнуть. Мы были оба по-своему правы. Я много чего сделал не так. Покинул крепость и чуть не влип, точнее, влип, но пока не ясно, чем все это закончится. Гомыса и Трошин, вычисляя предателя, используя меня как наживку, хотели установить местоположение Кило 7.2, но упустили возможность, опять же по моей вине. Шпион застрелен, лаборатория запечатана, время работает против нас. Что собирается предпринять командование? Я снова двинулся вперёд, не отпуская Гомас. Турчин выделил хоть какие-то резервы. Нет. Как нет? Нужно спасать ситуацию, время безвозвратно уходит. Ворнет был не готов принять и защитить такой объект, как крепость. Слишком поздно вскрылись важные обстоятельства. Какие обстоятельства? Люди умирают, тихо сказала она. Умирают прямо в капсулах. Что? На этот раз остановился я. Объясни. Пусти. Она вырвала руку. "Майор, я пока ещё командую веренным мне объектом и должен знать, что случилось за время моего отсутствия. Докладывайте". Она неохотно взглянула на меня и начала. "Разведка подтвердила наличие усил ауткома средств доставки ядерных боеприпасов на дальнее расстояние, высокоточных средств. Ескин не собирался уничтожать крепость так? Так". И вся обучена действом на заражённой местности. Законы в законах симуляторов никто не отменял. Противник тоже вынужден считаться с ними. Дашь сказать, или будешь строить версии, каждый раз советуясь со мной. Продолжай. За нашими спинами раздали шаги и голоса, и я добавил лучи на ходу. И скину, не откуда было взять ядерные заряды. Он она что-то пробурчала себе под нос и качнула головой. Понимаешь? Он получил возможность Научился перепрограммировать платформы, изменяя отдельные параметры под себя, создаёт новые виды оружия, интегрирует в них боевые вирусы. Из-за поворота выбежал матрос посыльный, спросил у меня разрешения обратиться к майору Гомес, я кивнул и переключился на собственные мысли. Теперь понятно, почему Али с кланом хочет и может сбежать. Он тоже владеет подобными приёмами программирования, а модем использует для выгрузки информации, потому что и скин не контролирует аналоговые телефонные линии. У них слишком низкая пропускная способность. Ты меня слушаешь? Прервала мои размышления Гомас, посыльный уже куда-то исчез. Извини, задумался. Так что ты говорила насчёт вирусов? Встроенные в боеприпасы вирусы медленно убивают нас, проникая каким-то образом через проекцию в сознание. Я не хотела говорить, но первой жертвой стал Густав Жебровский из твоей группы. Он умер вчера. Подожди, Но ведь Густова зацепила выстрелом из Да, Трайбек продаёт технологии не только нам. Мы не удержим крепость. Нам нечем ответить Искину. Командование уже приняло решение. Они что, хотят бросить объект? задал я напрашивавшийся вопрос. Так могли сделать только от безысходности. Я прав? Да. Её глаза сверкнули. Нам приказано оставить крепость. Началась эвакуация с выходом в район сосредоточения. где службы РХБЗ развернули карантинный лагерь. РХБЗ радиационная, химическая и биологическая защита. Лично состав оттуда вывозят на машинах и вертолётами. Я с хрустом сжал кулаки. Ярость хлестнула меня, саданул по стене. Я расписался в своей беспомощностью. Столько жертв и всё впустую. Нужно смотреть правде в глаза, Денис. Мы не справились. Под это же лагомас. Я ответим за всё. Но это мы ещё посмотрим. Давай за мной, майор. Я отвернулся и быстро зашагал к лестнице, ведущей в коридор, где находился командный пост.